Музей камня. После обеда наша компания отправилась в самый заветный уголок царского замка, как пояснила бабушка. Ничего себе уголок! Им оказалась большая пещера, освещаемая хрустальными светильниками и заполненная сосульками, растущими сверху, а также снизу. Я давно хотела показать тебе, Петрунчик, это чудо природы, сообщила бабушка. Познакомься, сталагмиты растут из пола пещеры, а сталактиты... Свешиваются с потолка. Иногда они встречаются, соединяются, получаются фантастические колонны. Бабушка, почему они так растут и сверху, и снизу? спросил я. Во всем виновата вода. Сталактиты и сталагмиты образуются в известняковых пещерах. Когда вода просачивается сквозь потолок в пещеру, она по пути растворяет кальций из окружающих горных пород. Затем, капля за каплей, вода высыхает, оставляя после себя частицы принесенного ею кальцита. Он постепенно откладывается и вырастает в гигантские сосульки, сталактиты и сталагмиты. Между колоннами стояли витрины, стеллажи, прозрачные шкафы. И везде, везде камни, камни, камни. Да, Петрунчик, здесь музей камня. Мы так решили с родителями Сени. Какого Сени? Не понял я. Ну, того мальчика, который вас с Нади встретил. Он сын горного царя, и сам в будущем горный царь. А его родители? «Знаю. Штурмуют каменный Мадагаскарский лес», — пробубнил я. «Ах, ты уже от не знаешь, где царь с восхитилась бабушка Петра. «Я рада, что вы подружились». Пока мы бродили по музею камня, бабушка рассказала мне следующее. «Все Петровы очень переживали, что я отбился от рук. Не хочу посмотреть даже в сторону камней, не то что стать геологом. Родственников потрясло, что я геймер». Это слово звучало для них как ругательство. А бабушка последнее время преподавала геологию в сказочной горной стране 39-310. Ее пригласили читать лекции о царстве камней для всех слоев населения. Поэтому на расширенном семейном совете было решено заинтересовать меня каменной темой, отправив путешествовать в эту необычную страну. Благо, что современные технологии позволяют. Был разработан план по созданию компьютерной игры. Кстати, радуйся, ты обладатель единственного экземпляра этой игры. Можешь ее усовершенствовать как хочешь, подбодрила меня бабушка. А придумали игру я и моя лучшая ученица Надя Коркина. Она же и сопровождала тебя по дорогам 39 310. Бабушка, а что такое 39 310? Что ты зашифровала? Я прямо башку сломал, разгадывая, спросил я. Все просто, петрунчик, улыбнулась бабушка. Как обычно, все сказки начинаются. «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве», — продолжил я. «Вот откуда три девять и три десять», — заликовала бабушка Петра. «Может, не слишком понятно, зато современно». «Какая же у меня бабушка активная, выдумщица и оригинальная», — подумал я. «В самом деле, второй такой супербабушки нет на земле». Я зачем-то взял бабушку за руку, словно снова стал маленьким и снова был готов выпить стакан бабушкиного козьего молока. Нам хорошо было вместе.